Глава 13. Айви. Знакомство с новой преподавательницей танцев произвело на меня странное впечатление. Однако мы убедились, что с мисс Финч все в порядке, и это самое главное. Но, мадам Зельда, возможно, она просто слегка чудаковатая, ну и что? А танцовщица замечательная. Слегка успокоившись после разговора с миссис Найт, мы с сестрой отправились обедать. Риадна была уже на месте и уплетала жаркое. Она даже подошла вместе с нами к окну раздачи, чтобы попросить добавки, чем буквально потрясла дежурную повариху. «Знаешь, у нас новая учительница танцев», сказала Скарлетт Риадне, когда мы уселись за своим столом. «Я думаю, она к нам с луны свалилась». «С луны? Почему?» «Потому что у нее странные, очень странные глаза», пояснила Скарлетт, обводя себе пальцами вокруг глаз. И белые волосы с серебряным отливом, как лунный свет. И еще у нее забавное произношение. Внезапно рядом с нами нарисовалась Пенни. Посмотрев на нас, она злобно прищурилась и пообещала. «Я все ей расскажу, понятно?» Скарлетт с огромным трудом сделала вид, будто ее это нисколько не волнует, и ответила. «Давай валяй, все равно от этого танцевать лучше меня не будешь». Пенни вспыхнула, фыркнула и так сердито грохнула на стол свой поднос, что часть Жаркова вывалилась через край ее тарелки. «Я хочу увидеть ее!» Не обращая ни малейшего внимания на Пенни, сказала Ариадна. «Мне очень интересно все, что вы рассказали». И весь обед мы продолжали обстоятельно обсуждать появление новой учительницы танцев. Я доела свое Жаркое первой и, оставив Скарлетт и Ариадну, отправилась отнести свой поднос на мойку. Счищая остатки еды тарелки в мусорное ведро, я вдруг услышала за своей спиной шепот. «Скажи своей сестре, чтобы она прикусила язык». Я вздрогнула от неожиданности и стремительно повернулась. «Пенни!» Вернулась, и на этот раз в сопровождении Джозефины и Клары. «Отвали!» Мне казалось, что я сказала это достаточно грубо и высокомерно, но обнаружила, что при этом прикрываюсь как щитом своей пустой тарелкой. «Боишься, что я могу еще раз опрокинуть на тебя свой обед?» — ухмыльнулась Пенни. «В этом нет необходимости. У меня есть идея получше», — объявила она, потирая свой веснущатый нос. Ее подруги радостно захихикали. «Я подумала, что если бы я промолчала, они, может быть, уже отцепились бы от меня». «Я не дам Скарлетт получить главную роль в спектакле. Чего бы мне это ни стоило», — продолжила Пенни и больно ущипнула меня за руку. «Мне будет очень любопытно посмотреть, как долго ты сможешь терпеть, прежде чем сказать ей». Я бросила отчаянный взгляд в сторону Скарлетт и Ариадны, но они были увлечены разговором и не обращали внимания на происходящее вокруг. «Отпусти!» — пискнула я. Пенни воровато оглянулась по сторонам, отпустила мою руку и одновременно сильно лигнула меня по голени. «Ой!» — вскрикнула я. Как раз в этот момент мимо нас проходила Мина, старшая сестра Надии. Она остановилась и спросила. «Эти девочки пристают к тебе, Айви?» Пенни заморгала своими коровьими ресницами, делая вид, что не понимает, о чем идет речь. «Нет, я, должна быть, просто поскользнулась!» — сказала она со своей вечной улыбочкой. «Ты меня легнула воскликнула я. «Пенни никогда не делает ничего подобного», — сказала Джозефина. «И вообще, она же староста, в конце концов». Клара подмигнула мне, и они все втроем ушли своей дорогой. Уф, я облегчённо вздохнула и поставила свою тарелку на стол для грязной посуды. «Не обращай на них внимания», — сказала Мина. «Они просто маленькие паршивки и больше ничего. Я очень рада, что Надея с ними больше не водится». «Я тоже рада за нее, сказала я. Спасибо тебе, Мина. Чего бы мне это ни стоило. Ох, не нравились мне эти слова Пенни. Я-то знала, как далеко она может зайти. После обеда мы втроем вернулись в комнату номер 13, и когда Скарлетт садилась на свою кровать, у нее из кармана выпало письмо мисс Финч. «Что это?» — спросила Ариадна. «Письмо», — ответила моя сестра. «Мы снова ходили поговорить с миссис Найт», И она дала мне это письмо от мисс Финч. «Можно мне взглянуть?» — сказала Ариадна. Она подошла и подняла упавшее на пол письмо. А Буквально через полминуты вновь выронила его из рук и побледнела. «В чем дело?» — спросила я. «Прочитайте первые буквы в каждом предложении», — ответила она, указывая на письмо дрожащим пальцем. «О, Боже!» — воскликнула я, прочитав первые буквы каждого предложения. «Нет!» «Ну как же нет, если да?» «Вот же это слово! Оно теперь так и стоит перед глазами!» «Не поняла?» — воскликнула Скарлетт. «Чего вы так разволновались?» «Тут написано «Помогите!» — крикнула Ариадна. «Бедная мисс Финч! Что же с ней случилось?» Скарлетт схватила письмо, перечитала его, сложила первые буквы каждого предложения. «Как же я могла это пропустить?» Растерянно пробормотала она. «Нам нужно еще раз поговорить с миссис Найт», — сказала Ариадна, нервно хрустя пальцами. «А она позвонит в полицию, правильно?» «Должна позвонить или сделать еще что-нибудь», — мрачно кивнула моя сестра. Вот сейчас она была совершенно права. Направляясь бегом к лестнице, мы обогнали медленно плетущуюся по коридору сестру-хозяйку. «Девочки!» — пароходным басом прогудела она нам вслед. «Куда вы так летите?» простите мисс но у нас нет времени опаздываем крикнула ей на бегу скарлет вот так без остановки мы добежали до коридора на нижнем этаже и увидели миссис Найт. она стояла возле двери своего кабинета и собиралась запереть ее мисс отдуваясь выдохнула Скарлетт, хватая миссис Найт за рукав вам необходимо взглянуть на это срочно а до утра это не может подождать недовольным тоном спросила миссис Найт. нет никак совершенно не может ответила Скарлетт. «Ну, что у вас еще?» повернулась к нам миссис Найт, опуская в карман ключ от кабинета. «Это письмо, которое мисс Финч прислала вам», протянула ей исписанный лист бумаги Скарлетт. «Вы читали его? А теперь сложите первые буквы каждого предложения». «Мисс Грей», строго сказала миссис Найт, «пожалуйста, постарайтесь вести себя вежливее с теми, кто старше вас». Но Скарлетт не слышала ее. «Посмотрите же!» — воскликнула она, тыча пальцем в письмо. Миссис Найт вздохнула, опустила очки с лба на нос. Затем пробежала глазами письмо, и мне показалось, что на ее лице мелькнула тень тревоги. Но то ли мне действительно показалось, то ли эта тень была слишком мимолетной. «Ах, девочки!» — укоризненно покачала она головой. «У вас слишком пылкое воображение. Уверяю вас, это просто совпадение». «Совпадение?» — переспросила Ариадна. «Это крик о помощи, мисс. Как вы этого не видите?» «И вы туда же, Ариадна, дорогая!» — простонала миссис Найт. «Обычно вы ведете себя очень вежливо. Что это на вас нашло?» Она взяла письмо из рук Скарлетт, сложила его и решительным жестом сунула себе в карман. «В последний раз повторяю, с мисс Финч все в порядке. Недалеко как 10 минут назад Я разговаривала с ней по телефону. «Наша школа отныне безопасное место, слышите? Сколько раз мне это еще повторить, чтобы до вас дошло?» «В самом деле?» — переспросила Скарлетт. «Вы разговаривали с ней?» Судя по лицу миссис Найт, она была близка к истерике. «С ней все в порядке, мисс Грей. Она сказала, что будет отсутствовать еще некоторое время. По болезни. А теперь выбросьте все эти глупости из головы и отправляйтесь по своим комнатам, «Пора ложиться спать. Вам все понятно?» Мы переглянулись. «Ничего не поделаешь?» Приходилось признать свое поражение. «Да, мисс», — унылым хором ответили мы. В тот вечер я чувствовала себя как на иголках. То старалась убедить себя в том, что все прекрасно, ничего плохого не случилось, и мисс Финч в безопасности. Но буквально через минуту вновь едва не умирала от леденящего сердца страха, услышав неожиданный шум или увидев внезапно колыхнувшуюся на ветру занавеску. У меня было такое ощущение, что я перестаю понимать, где проходит грань между явью и вымыслом. «Как думаешь, мисс Финч действительно ничего не угрожает?» — спросила я у Скарлетт. «Миссис Найт меня в этом не убедила», — ответила сестра, зевая. Я помолчала, натягивая ночнушку, потом спросила. А мы в безопасности, как ты считаешь? Я хочу сказать, все, что в последнее время происходит, это не может быть мисс Фокс? «Нет», — решительно возразила Скарлетт. «Выбрось это из головы. Мисс Фокс исчезла. Для нас ее больше не существует. А вот мадам Зельда, знаешь, вот ей я не верю. Я ничего не сказала». Моя сестра не хотела даже обсуждать возможность возвращения мисс Фокс. Боялась? Может быть. Я, честно говоря, тоже. Мы со Скарлетт переглянулись, и она сказала. «Знаешь, давай передвинем стол к двери. Просто так, на всякий случай». Я, само собой, не возражала. Мы вдвоем передвинули тяжелый стол и забаррикадировали им дверь. В ту ночь мне опять снился тот же сон где я стою на вершине холма и вижу перед собой черный силуэт. Я вновь кричала, но загадочная фигура так и не повернулась ко мне лицом. Я проснулась на несколько секунд, затем опять уснула и снова погрузилась в сон. В другой сон. На этот раз я будто бы лежала в своей постели и вроде бы все еще спала. Но как только я попыталась пошевелиться, одеяло натянулось и туго стиснуло меня со всех сторон. Я оказалась в ловушке. Пока я неподвижно лежала, залитая лунным светом, в щели под дверью показалась чья-то тень. Кто это был? Наша мама или кто-то другой? Я попыталась крикнуть, но не смогла издать ни звука. Я продолжала смотреть на дверь, и в замочной скважине увидела глаз. Он смотрел на нашу комнату со стороны коридора, долго, внимательно, словно чего-то выжидая. Затем шевельнулась дверная ручка. Я затаила дыхание. С легким скрипом дверь отворилась, перекрывавшая ее тяжелый стол на моих глазах испарился, и в нашу комнату проскользнула тень. Это была женщина. Не касаясь ногами пола, она прямо по воздуху плыла ко мне. И я услышала тихий, похожий на шелест листвы голос, шепнувший «Айфи». Я рывком села в постель. Сердце готово было выпрыгнуть из груди, ладони вспотели. Я взглянула на дверь, там никого не было, и придвинутый тяжелый стол стоял на месте. «Это сон, это всего лишь сон», — сказала я себе, дрожа под накинутым на плечи одеялом. Спустя какое-то время я снова легла, а вскоре опять уснула, и на сей раз мне ничего не снилось. Когда я проснулась, в окно светило яркое солнце, и у меня сразу стало легче на душе. Согласитесь, при ярком солнечном свете испугаться намного труднее, чем в ночном мраке. Сейчас, утром, гораздо легче верилась в то, что за нами с сестрой никто не следит и не охотится, и что мисс Финч действительно ничего не угрожает. И все на самом деле может быть хорошо. Может быть. Вот в таком настроении и с такими мыслями я вошла на первый урок в класс английского языка и литературы и взглянула на доску и закричала.